Стадион на улице Акуратова они нашли сразу. Стаська развернула на коленях городской атлас и с блеском исполняла роль штурмана, и подошли к конюшне, опоздав всего на четверть часа. "Вам кого?" спросила девочка в блестящих лосинах, перекидывавшая лопатой кучу опилок. "Нам бы Романа Романовича", сказал Снегирёв. Девочка указала рукой: "Вон там". У дальнего конца конюшни стоял большой грузовик, и углом к нему тележка. Возле тележки стояли люди и что-то рассматривали на земле. "Нам бы Роману Романовичу", повторил Снегирёв, когда они подошли. "Я Роман Романович", повернулся высокий, худощавый мужчина. "Это с вами я на 3 часа договаривался. Вы уж извините, пожалуйста, видите, у нас какое несчастье. Погибает лошадка". Стаська поднялась на цыпочки, заглядывая за тележку, и увидела то, что уже успел разглядеть снегирёв. Там на куске разостланного брезента лежала рыжая лошадь. На голову ей была накинута тряпочка, защищавшая беспомощное животное от мух. Ноги лошади были судорожно вытянуты, всё тело неестественно напряжено. "Сталбняк", пояснил Роман Романович. Копыто где ты повредила? А какая здоровая была, никогда ничем не болела. Стаська читала много книжек и знала, что столбняк вроде бы считается смертельной болезнью. Всё-таки она спросила от чего ты шёпотом? Она может поправиться? Надеемся, вздохнул Роман Романович. Она ведь сильная, даже доктор удивился, что жива ещё. Может, в самом деле поднимется. Лошадь как будто услышала его голос. Она вскропнула и попробовала пошевелиться, даже немного согнула переднюю ногу. "Видите, вряд ли у нас сегодня что состоится", сказал Роман Романович Алексею. "Если хотите, можете вниз пройти на лужайку. Там смены как раз занимаются. Посмотрите, что к чему". Снегирёв и притихшая Стаська послушно отправились смотреть. По зеленому и слегка кочковатому выгону, напоминавшему старое футбольное поле, друг за дружкой ездили шесть всадниц. На Памире повод короче, покрикивало в маленький мегафон молодая женщина-тренер: "Хлестиком, хлестиком, под шенкель! На манечки, пятки вниз, колени совсем не работают!" Девушки старательно выполняли команды, пуская лошадей то шагом, то рысью, а иногда даже галопом. Не у всех получалось одинаково хорошо. Это Нона Гербертовна, очень опытный тренер, сказал Роман Романович, когда с Негерев со Стаськой вернулись к конюшне. Если хотите, я вашу дочку сразу к ней запишу. Стаська оглянулась на дядю Лёшу, ожидая решения от взрослого спутника. дочку из-за которой у него не в попад стукнуло сердце, она благополучно пропустила мимо ушей, а может просто не обратила внимания, привыкнув, что Жуковых тоже постоянно величали ее мамой и папой. Нет, спасибо, мы лучше уж к вам, выговорил Снегирев. Человеку, назвавшему Стаську его дочерью, никакая Нонна Гербертовна составить конкуренцию не могла. Когда позвонить, чтобы заново договориться? Роман Романович оглянулся на больную лошадь. Одна из девушек постарше как раз присела возле неё с ведёрком и тряпкой и отвела в сторону густой длинный хвост. Несчастная кобыла не могла сама позаботиться о чистоте. Лучше я вам позвоню, сказал тренер. Тут сами понимаете, не очень ясно, когда. Вы мне только телефончик оставьте. А как лошадку зовут, спросила Стаська по-прежнему шёпотом. Калифорния. Половину обратной дороги Стаська уныло молчала. Алексей сочувственно косился на неё время от времени. Он догадывался, что с ней происходит. Она так ждала этого дня, потом собиралась силами, чтобы не расстраивать заболевшую тётю Нину своей похоронной физиономии. Потом, как в сказке, всё было готово исполниться. И вот тена